Голубеньки не продавался. Зато владелец сказал, точно такой, в каким его поухоженному виду машины представлял себе Алексей, инвалид ещё той войны, ездивший исключительно летом в тёплую и сухую погоду до нынешней осени, его автомобиль обитал в гараже неподалёку от дома, но вдруг обнаружил какая-то накладка со строительными документами, имевшая место лет 15 назад. Э гаражи пошли на снос. Другие хозяева вообще остались ни с чем, но к ветеранам войны проявили уважение. От щедрот фирмы, получившей участок, как её там, женское имя, Вера Валя, Виктория, ему дали новый гараж в пятом, предпортовом проезде, куда старику пришлось полдня добираться на перекладных. Дело было в сентябре. Он решил пока подержать автомобиль на стоянке, а с наступлением зимы отогнать его в гараж на ну, прикол. Но вот до сих пор почему-то не отогнал. Может, болеет, может, не собраться никак. Пока, ну, русского человека длинное, под это же у дяди Вити. Плать в срок, аккуратно. Телефончика нет. Спросил Снегирёв. Я бы для очистки совести поговорил. Телефончик нашёлся. Дядя Витя занялся следующей бутылкой. А его гость стал очищать свою совесть. Владелец москвича оказался дома, где ж еще в мокрую и скользкую от пельную погоду бытинывалиду скачащему на у богом отечественном протезе. Михаил Антонович, извините ради бога за беспокойство, я ваш бывший сосед по обстоянке, представился Снегирев. Как раз от Виктора Сергеевича и звоню, он мне любезно позволил. У меня к вам довольно неожиданный вопрос. Вы в случае мне припомните, ваш Москвич в каком году выбщен? В 74. -м. После некоторой паузы послышался трубдь. В самом конце, в декабре, я не ошибаюсь. Да, в декабре. А что? Алексей понял, что предчувствие не обмануло. Михаил Антонович, а скажите, пожалуйста, вы не планируете его продавать? Первалис смеялся. Да кому он, кроме меня, нужен? Как, по-вашему, за скок pie его продал? За 200 долларов? Нет ж. Новой машины мне молодой человек сам понимает, как своих ушей. А этот худ бедно ездит пока. Ну почему же за 200? Скунс придал своему голосу точно отмеренную вкратчивую убедительность. Вы, Михаил Антонович, своего москвича дёшево центе. Этот знатиль зависёт Мало ли кому что может потребоваться. Я, к примеру, знаком с человеком, который не первую неделю по всему Петеру рыщет. Как раз такого выпск, как ваша машина подыскивает, достаточно серьезные денежки. Между прочим, готов заплатить. Молодой человек, устало перебил фронтовик. Знаете что, я бы на вашем месте постарелся разыгрывать. Сегодня у нас не первый апрель. Да и я водцы, и вам гажус. А я об на месте, Виктор Сергеевич, не дал ваш телефон человеку, который будет разыгрывать, парировал Снегирёв. И с чего вы, собственно, взяли, что новые машины вам не видать? В вашем возрасте в приличных государствах только жить начинают, а вы что, не заслуживаете? Стаську дома? Уже и из нивы сворачивая с ветеранов на Ленинский дозвонился он Жукову. Дома. ответил Нина Степана позвать Погодите. Вы вот что, отправьте её быстренько в магазин. Или Раксива говорю, или ещё куда. Я сейчас подъеду. Это по поводу автомобиля. Надо, чтобы её где-то примерно час дома не было. Сделаете? Нина растерянно пообещала. Когда Снегирёв прибыл на место, в квартире присутствовали одни мужчины. Валерий Альсанч, дирекс Мудрая Нина Степановна оказывается пришла к выводу, что давно не была у родителей. Туда они со Стаськой некоторое время назад и отчалили, прихватив из семейного кошелька довольно разорительную сумму, купить торт. Благо идти было недалеко, всего на угол проспекта Гагарина. Снегирев уселся на кухне и сказал: нашел я агрегат. И цвет, что интересно, такой же. Завтра хозяин пойдет с учет снимать. Рекс его лохматая башка уж лежала у него на колене. Божественный хозяин положил на нее руку и свирепый кабельбий с хитростью жмурился и излучает тихое счастье. Так что готовься, сказал Алексей. Если все срастется после завтра, чего доброго купим.